каковое тоже произошло в ту пору затишья, что носило название Холодной войны. В демократических Афинах всегда имелся излишек той самой, основанной на реалистической политике и защренной политической мудрости, которой вечно не доставало другим греческим городам. Так что 12 лет спустя Афины проиграли войну.